Глава 25 С того момента, как я вспомнил про засуху и начал предпринимать активные действия для успешной с ней борьбы, прошло полтора месяца. За все это время дождь мы увидели ровно один раз. Примерно через три дня после собрания и то, лил он не сказать, чтобы долго. Но все же этого вполне хватило, чтобы заполнить несколько сотен бочек и других резервуаров по всему колхозу, которые, Последствия нам пригодились. Уже к концу июня вся страна ощутила на себе сухую и невероятно знойную погоду. А тем людям, которые сомневались и даже высмеивали мои слова, теперь ничего не оставалось, кроме как вкушать последствия своих решений. Спастись от жары люди не могли ни днем, ни ночью. Кто-то даже предпочитал спать на улице, хотя не сказать, чтобы это особенно помогало хотя ночью, конечно, становилось чуть менее душно. И это нам еще повезло. В нашем регионе температура редко доходила до 40 градусов Цельсия. Обычно не больше 37, а вот самая тяжелая обстановка наблюдалась в Ивановской, Горьковской, Костромской, Калининской и Рязанской областях, где столбик термометра не опускался ниже этих самых 40 градусов. Хоть и у нас такая жара, то потери урожая оказались бы куда более значительными, даже несмотря на всю нашу подготовку. Как бы там ни была ситуация в стране оказалась настолько серьезной, что от людей, дагло высмеивающих чрезмерных, по их словам, перестраховщиков, не осталось и следа. Отныне никто не осмеливался шутить на этот счет. Даже той газете, скорее которую досталось, причем без моего вмешательства. Как я потом узнал, обиженные жители Калужской области просто засыпали редакцию возмущенными письмами, особенно когда засуха начала набирать обороты. Хотя, когда началось реальное пекло, про эту статью вспомнили, и не только мои земляки, ругаясь на то, что из-за подобного пренебрежительного отношения предупреждения вероятность засухи были многими проигнорированы. В конце концов, газета была вынуждена даже написать опровержение, которым призналось, что их журналисты были неправы и плохо разобрались в вопросе, а также не смело извинились перед жителями Калужской области и всеми остальными, кто предусмотрительно подготовился к природной катастрофе. Но, к сожалению, последних было исчезающе мало. Для большинства регионов страны быстро стало очевидно, что огромная часть урожая погибнет, как бы люди не старались его спасти. Поля, обычно живые, цветущие и пышные, теперь превратились в забытые выжженные земли, а воздух наполнился палящим жаром, словно призывая последние капли влаги высохнуть и исчезнуть. Естественно, это все привело не только к потере урожая, но и снижению пастбищных угодий для скота, создав тем самым еще одну проблему в стране. К слову о скоте. Реки и водоемы так сильно высохли, а уровень подземных вод снизился, что в некоторых регионах пришлось ограничивать использование воды для орошения полей и паения скота. Из-за этого многих животных пришлось преждевременно вести на убой. И хотя мы заранее уменьшили поголовье скота, чтобы было проще их прокормить, мне искренне было жалко страной человеческий труд, ведь в других регионах жили такие же колхозники, как и здесь у нас. Когда люди постепенно свыклись с жарой и научились экономить воду, во многих регионах страны начались лесные пожары. Словно и без того мало бед. Огонь, вспыхивающий незаметно и тихо, стремительно превращался в неукротимую силу природы. В какой-то момент показалось, что пожарные справились с проблемой, но начал дуть суховей, отчего пламя стало распространяться еще быстрее, воспламеняя 300 метров массивов в минуту. Ежедневный расход воды переваливал за отметку в 90 тонн, который и без того оставалось все меньше. Многие города, включая Москву, Оказались в дыму от полыхающих лесов и выгорающих торфяников. Благо нас эти проблемы пока миновали, ведь мы вовремя взяли ситуацию под контроль. Дежурством за городом активно подключилась и неравнодушная молодежь, у которой начались каникулы. пионеры старшеклассники и комсомольцы с энтузиазмом записывались в волонтеры пожарной охраны. Особенно после того как уж всем стало ясно, что засуха. Не шутка. А уж когда в других областях начались пожары, так наши добровольцы взялись за дело еще усердней. Особенно много людей шли туда из деревень и прочих поселений, которые находятся как раз рядом с лесами. Конечно, и из нашего колхоза многие решили отказаться от своих выходных в пользу дежурства. В том числе и мой водитель Андрей, и Митя Ягодецкий. Он с собой и приемного сына взял. Даже некоторые девушки этим занимались, например, наша Полина. А вот Маша, хоть и рвалась в бой сразу же после того, как ей разрешили вернуться, но активно работать все равно не могла. К счастью, успел договориться, чтобы к нам сюда определили нового ветеринара, да и кандидат попался на редкость удачный. Алексей Иванович Портнов — очень опытный и добродушный мужчина предпенсионного возраста. Последнее меня сначала смутило, но потом я подумал, что так даже лучше. Я полностью доверяю Маше и хочу, чтобы после декрета она оставалась главным ветеринаром. А приедет сюда кто-то поболоже, да, амбициозный, вряд ли удалось бы избежать проблем. Портнов же сразу показал себя как спокойный и неконфликтный работник. Жена быстро нашла с ним общий язык, когда еще работала, и тоже была им полностью довольна. Но вот остались уже считанные дни до того, как она должна будет родить, и ее снова положили на сохранение, на всякий случай. А я в который раз благодарил судьбу за то, какая понимающая женщина мне досталась. Ведь в такое трудное время я никак не мог часто мотаться в Калугу, чтобы ее навещать. Но она и сама, когда ей звонил, практически первым делом интересовалась, как дела в новом пути после того, как расспрашивала о нашем с здоровья. И дела эти, к счастью, пока шли неплохо, насколько это вообще возможно. Если говорить про урожаи, то мы отделались минимальными потерями, хотя и не все культуры способны вынести нескончаемое палящее солнце, даже при наличии воды. А с ней, правда, все было почти отлично. Мы успели пробурить скважины и провести к полям растительную систему, А где не успели, там на помощь пришла авиация. Хотя во всей этой суматохе появление авиаотряда у нас в колхозе не вызвало ожидаемого ажиотажа. Было попросту некогда. Все работали как проклятые. Подобное засуха явление редкое. Случается раз или два на одном веку. Поэтому пусть меня и до сих пор возмущала реакция министра сельского хозяйства, но шанс на другой ответ с его стороны был ничтожно мал так что я сосредоточился на том, что могу сделать своими силами и силами тех людей, кто мне поверил. В один из дней, когда засуха была уже в самом разгаре, меня в срочном порядке вызвали на совещание в Москву. Во время доклада я понял, что рела идут неважно практически во всех регионах нашей необъятной страны, что, в принципе, и неудивительно. Но душу грел тот факт, что Калужская область пока что держалась бодрячком, благодаря содействию Кондренкова в моих инициативах, но ну, наш колхоз, похоже, окажется одним из немногих, кто сможет выполнить план в этом году. На протяжении всего доклада Мацкевич то и дело посматривал на меня, но тут же отводил глаза в сторону, если мне удавалось поймать на себе его взгляд. Владимир Владимирович выслушал ситуацию касательно полей и урожая, после чего высказал свои опасения насчет резкого скачка цен, особенно на зерно. Правда, по лицам присутствующих я понимал, что их уже мало волновал урожай, ведь была проблема куда более серьезнее. — Вы говорите про урожай, про зерно, а мы не знаем, что делать, — обратился к министру сельского хозяйства один из председателей. — С одной стороны засуха, с другой — пожары, воды катастрофически не хватает, — Нам выбирать приходится, либо пожар тушить, либо поля спасать. А еще и скотину поить надо. — Вы все о плане говорите, Владимир Владимирович. А нам бы людей спасти, не то что план выполнить. Весь город в дыму, огонь подбирается к деревням. Уже пострадавшие есть. Тушим, тушим, и все впустую. Мы не справляемся, нам нужна помощь. На данный момент все службы работают в экстренном режиме. Мы не можем прислать людей из других областей. Ваш пожар не единственный. Опустошив стакан с водой, ответил министр государственной безопасности, стараясь сохранить хладнокровие. Я лично следил за ситуацией в вашей области. К тушению были подключены не только пожарные службы, но и другие, в том числе военные. Тяжелая техника прямо сейчас делает просеки в густых лесах, а солдаты днем и ночью копают траншеи, чтобы остановить огонь. Держитесь, нужно немного времени, и пламя обязательно будет потушено. Мы над этим активно работаем. «Если бы только пошел дождь!» — один из сидящих за столом мужчин ударил кулаком по столу. «И не в одном регионе такая проблема, а по всей стране!» «Товарищи, нужно вовлекать в дело добровольцев. Без этого никак. Курсантов из военных училищ, студентов, всех!» И обязательно следить за порядком в лесу, никаких отдыхающих, лес должен быть пуст. Думаете, пожар возникает только из-за жары? Нет, в большинстве случаев виной тому человек. Мы должны максимально снизить количество новых возгораний, сфокусировавшись на текущих проблемах, — обратился ко всем министр. — Да уж... То, что есть бы потушить, — тихая себе под нос пробормотал стоящий рядом со мной чиновник. Далее активно начали обсуждать создание дружины, как правильно вовлекать население. Я же мог смело пропустить эту часть мимо ушей, ведь еще до возникновения первого в стране пожара мы поручили егерям, лесникам, а также добровольцам, даже когда их еще было не так много, как теперь, регулярно патрулировать вверенную территорию. Слово о лесниках. Именно они следят у нас в лесах за отсутствием сухостоя, наличием просек, противопожарных канав и подъездных дорог. Пусть, возможно, к ним относятся с неким пренебрежением, но профессия ответственная и важная. Даже лесу нужен хозяин. Я прекрасно знал, как ухудшится ситуация в лесах современности после отмены лесного кодекса СССР. Также мы подключили авиацию к контролю за возможными очагами возгорания не только возле нашего колхоза, но и по всей области. Волонтеры и лесники на земле — это хорошо, но некоторые вещи можно вовремя заметить только с воздуха. И именно благодаря этим своевременным мерам у нас до сих пор не возникло ни одного пожара, в то время как едкий дым с горящих торфяников вокруг Москвы уже доходил и до стен Кремля. Как было сказано на собрании, В Подмосковье боролись с огнем около 30 тысяч человек, и я не сомневался, что это число еще возрастет. Стоило мне подумать про ситуацию в столице, как Мацкевич громко сказал, «Главное — сохранять спокойствие. Ситуация в Подмосковье под строгим контролем маршала Гречка». Ранен обмолвился, что министр обороны СССР перенес штаб прямо в Шатуру главному эпицентру бедствий и планирует оставаться там до ликвидации всех пожаров. Туда же вчера прибыл и первый секретарь столичного обкома КПСС Василий Конотоп. Будьте уверенность, с такими людьми ситуация разрешится в кратчайшие сроки. Несмотря на попытку Мацкевича внушить окружающим оптимизм, я понимал, что быстро разрешить ситуацию вряд ли возможно. Я знал о засухе а также прекрасно знал и о том, что пожар удастся потушить только к концу августа, и за эти несколько месяцев леса выгорит больше, чем за десять лет. Да, я был прав, но тыкать этим в лицо Мацкевичу не стал. Вряд ли это поможет в текущей ситуации, тем более по его физиономии видно, как Владимир Владимирович не перестает корить себя. И пусть я не могу повлиять на ситуацию по всей стране, но как председатель смогу спасти свой колхоз и проследить за безопасностью Калужской области. Быть позже, в следующий раз меня послушают. Однако выступить перед всеми мне пришлось и в этот раз. Набравшись духу, Мацкевич все-таки обратился ко мне лично и попросил поделиться опытом о наших мерах борьбы с засухой. Я с готовностью рассказал все, что мог. Подробно остановившись на сроках бурения скважин, и проектирование растительных систем. Конечно, уже поздновато этим заниматься, но в некоторых районах, где погода стояла помягче, еще можно успеть спасти хоть что-то. И там решено было развернуть активные работы, взяв за основу пример моего колхоза. А в будущем такие системы собирались установить повсеместно, чтобы больше не так сильно зависеть от капризов погоды. Ливану Матиашвили дорого обошлась глупость незадачливого племянничка и последующий за этим депутатский запрос Филатова. Конечно, не зря он всю жизнь грузоперевозками занимался. Предупредили заранее, так что он успел подсветиться, поднять на уши всю семью и все связи, которые только были у клана матияшвили а особенно своего брата, отца Заура, который ему теперь по гроб жизни должен. Только толку от таких долгов. Не расплатиться, братец, никак не расплатиться. Тем более, что помогла, в итоге ему совсем не семья. Нет. Есть рыба и покрупнее. А замять это дело было очень непросто. Ивана не помнил, когда еще ему приходилось так часто и много умасливать других людей. Но тут уже ничего жалеть было нельзя, ведь запахло новым серьезным сроком. Ему и так стоило огромных трудов выбиться в люди после первого. А сейчас точно посадили бы. Вири лучше всех знал, сколько мелких, да и крупных, чего уж скрывать нарушений можно было найти у него в документации, если их хорошенько поискать. Но он до сих пор удавалось обходить все проверки малыми жертвами. Со всеми нужными людьми отношения были налажены, все работало как часы. А вот после запроса дело грозило принять совсем иной оборот. Но хуже всего то, что пусть он и вышел из воды практически сухим, и даже место свое не потерял. Но зато потерял то, ради чего долго и упорно работал. Теперь уже ему никогда не доверят управлять зарубежными грузоперевозками. А ведь какие в этом перспективы? Но нет. Покровители хотя и вытащили его из полной задницы, пусть в основном и за его же деньги, но придется его, видать, до старости довольствоваться всякой мелочевкой, как вот тот самый бензин списывать, чтоб этому Зауру пусто было. Все эти воспоминания за секунду пролетели у Ливана в голове, когда он поднял трубку и услышал в ней голос того, кто ему тогда помог. И вели сразу напрягся. Такие люди не звонят просто так, есть причины, и по опыту он понимал, Что вряд ли позитивное. Ужасное лето в этом году. Согласен? начал издалека мужчина на том конце провода. Урожаи гибнут, пожары везде. Полностью согласен с вами поспешил согласиться Ливан. А водители как страдают? Всем досталось, вот только в колхозах Калужской области что-то все слишком хорошо складывается. Беды их стороной обошли. И наш с вами друг... — Снова на коне. Неприятно. — И снова согласен с вами. Но что поделать? — А что может сделать человек? То ли дело стихия? — последовал насмешливый ответ. — В любой момент лес вспыхнуть может. Да прямо у деревни. — Да, — мечтательно протянул он. — Сообщи мне, кто такие новости, я бы нашел, чем его отблагодарить. Ливан замолчал чувствуя как очередная струйка пота стекает по его лбу и похоже уже не от жары, а от напряжения он конечно мог бы притвориться идиотом, сделав вид что не понял намека но таким людям не отказывают никогда От авторов Дорогие читатели, четвертая книга подошла к концу, да и история председателя тоже движется к своему логическому завершению. Спасибо, что остаетесь с нами, а мы, в свою очередь, постараемся вас не разочаровать. И в следующем томе подготовили много всего интересного. Читайте, добавляйте в библиотеку и ставьте лайки. Нам будет приятно. И к этой книге тоже, если по каким-то причинам вы еще этого не сделали. Приятного чтения!